Кем бы вы ни были в прошлом, Эртон, вы заплатили сполна за все свои грехи и стали честным человеком. А теперь скажите, хотите ли вы стать нашим другом? Да. Пожмем руки, мистер Смит. Значит, с этого дня вы будете жить здесь, вместе с нами? Нет, мистер Смит. Я хотел бы пожить еще немного в одиночестве. Но почему? Вы уже прожили в одиночестве целых 12 лет! И разве не одиночество заставило вас бросить в море бутылку с запиской? Бутылку с запиской? Клянусь честью, это сделал не я. Кто же тогда написал записку? А я всё равно считаю, что записку написал именно Айртон. Больше некому. Верно. Он просто был так плох, что уже не соображал, что делает. Может быть, да. А может быть и нет. Ещё один загадочный случай, который нам пока не разгадать. Так что не будем зря ломать голову и займёмся своими делами. У нас их предостаточно. И в самом деле, очень скоро инженер взялся за новое удивительное дело. Он решил провести телеграф из гранитного дворца в Кораль, чтобы при необходимости общаться с Айртоном. Мало ли что могло случиться у Айртона за несколько миль от нашего дома. Создать и провести телеграф на острове было почти фантастической задачей, но Сайра Смит и на этот раз сотворил настоящее чудо. Труднее всего было сделать проволоку. Для этой цели инженер соорудил волочильню, стальную доску с отверстиями различного диаметра. Через эти отверстия предстояло последовательно протаскивать железные прутья. сначала через самое широкое отверстие потом уже и так далее, пока из самого узкого отверстия не выходила железная проволока нужной толщины. Изготовление проволоки происходило рядом с водопадом, где стояла валяльная машина валяльня. Ее вал крутившийся под давлением падающей сверху воды, протаскивал прутья через отверстие волочильни. Таким образом нам удалось за несколько дней изготовить около пяти миль проволоки. Элементы для батарей постоянного тока Сайрос Смит сделал из цинка Вот где пригодился цинковый ящик, найденный на острове И уже через месяц мы ставили столбы вдоль всей дороги от Гранитного дворца до Кораля Аппараты для приема и передачи были тоже собраны И 12 февраля 1867 года Сайрос Смит включил ток и обратился к Айртону с вопросом Все ли у него в порядке Не прошло и 10 секунд, как инженер получил утвердительный ответ. С этого дня мы постоянно общались с Артоном, что очень скрашивало его одиночество. Жизнь на острове стала ещё надёжней и спокойней. У нас было теперь всё необходимое для нормальной жизни на острове. Дом, одежда, пища. Но всё чаще и чаще мы вспоминали любимую родину. Неужели мы никогда не увидим её? Есть только один способ вернуться на родину. Построить большой корабль и отправиться в дальнее плавание. Это самый опасный способ. Самый опасный? Но разве у нас есть другой? Есть. Вспомните, что сказал Гленнерван на прощание Айртона. Только я один смогу найти вас. Значит, он может вернуться на остров Тобор за Айртоном. Верно. Тем более, что за 12 долгих лет Айртон уже искупил свою вину. И лорд Гленнерван может в любой момент вспомнить об этом. И что же он обнаружит на острове? Что Айртона там нет? Именно поэтому мы снова должны побывать на таборе и оставить в хижине записку с точными координатами нашего острова, которого, увы, нет на карте. Если так, мы должны это сделать немедленно! Нет. Мы это сделаем весной. До весны гленорван вряд ли пустится в дальнее плавание вы абсолютно правы но чтобы не терять времени даром я предлагаю отправиться на боте вокруг нашего острова с этим предложением все согласились побережье было довольно длинным около 90 миль и мы не имели о нем полного представления погрузив на бот все необходимое мы отправились в небольшое плавание оставив дома только артена Добравшись до южного берега острова, мы снова, теперь уже с близкого расстояния, поразились его мрачному, почти зловещему виду. Громадные скалистые глыбы самой причудливой формы покрывали берег. Одни из них напоминали крыши, башни, колокольни, другие — памятники и обелиски. Казалось, на берегу стоит железный заколдованный город, в котором нет ни души. И словно в довершении этого жуткого зрелища, на море неожиданно разыгрался шторм. В поисках безопасного места Пенкров привел бот к заливу Акулы. Но буря помешало моряку войти в бухту, где можно было спокойно переждать непогоду. Придется нам всю ночь качаться на волнах. Маяк на берегу. Вот чего нам не хватает сейчас. Да, или костра. Помните, дорогой Сайерс, вы развели костер на берегу. когда бушевала буря, и этим спасли наши жизни. Да, да, конечно. Это было очень кстати. Даю вам слово, Спилен, что в ту ужасную ночь я не разжигал костра на берегу. Это открытие так сильно поразило и меня, и Сайриса Смита, что в тот день мы ничего не сказали своим друзьям. Между тем утром, когда рассвело, Пенкроф все-таки провел бот в бухту, которая оказалась необычайно глубокой. Бросив за борт самодельный лот, длиной в 50 морских сажений, Пенкров так и не достал до дна. Поражали и необычные берега бухты из застывшей вулканической лавы, настолько отвесной, что причалить к ним и выбраться на берег было просто невозможно. Тем не менее, бухта послужила отличным укрытием от шторма. К счастью, днём он затих, и вечером того же дня мы благополучно причалили к родному берегу вблизи гранитного дворца. Прошло еще несколько дней, и Сайрос Смит, посоветовавшись со мной, решил обсудить с остальными друзьями все то, что уже давно тревожило и волновало его. За два года нашей жизни на острове мы не один раз сталкивались со странными и необъяснимыми фактами. Вспомните, после нашего воздушного крушения я захлебнулся и пошел на дно. Но потом, самым непостижимым образом, я очутился вдали от берега в пещере. Вслед за этим, непонятно, как вас разыскал Топ за 5 миль от пещеры. Вероятно, инстинкт. Чепуха. Получается, что целых пять миль он бежал под проливным дождем, а явился к нам абсолютно сухой и чистый. И что за Геркулес вышвырнул Топа из воды после схватки с Дюгонем? Верно. А потом убил Дюгоня ножом. Но это еще не все. Откуда взялась в поросенке дробинка? Откуда появился на острове ящик? Набитый до отказа самыми ценными для нас вещами. А бутылка с запиской в тот самый день, когда мы спустили бот на воду. А наша лодка, внезапно и так вовремя подоспевшая к нам на помощь. И кто это, интересно, сбросил нам лестницу после сражения с обезьянами? И ведь записку написал не Айртон. Кто же тогда? Но самое удивительное, друзья... Костер на берегу, который спас вас от гибели в бурю, зажег ведь не я. Как, как, не, как вы? не вы? Да, не я. И мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Вот сколько тайн на нашем таинственном острове.